Звонил Ирвинг, находившийся в чрезвычайно дурном расположении духа. Ты что наделал? Что вы имеете в виду? Мне только что передали сообщение от репортёрши. Она утверждает, что звонит в связи с делом Марджери Лов. Ты что, разговаривал об этом деле с журналистами? Только с одной. И что ж ты ей сказал? Достаточно, чтобы вы не могли спустить это дело на тормозах? Босс, я не Ирвинг не закончил фразы. И в трубке повисло молчание, которое первым нарушил Боск. Вы собираетесь скрывать это дело от общественности, не так ли? Сунуть его в бак для мусора, куда убийца когда-то сунул мою мать? Получается, что её смерть по-прежнему никому не важна, а ничего не значит, так что ли? Ты не понимаешь, о чём говоришь? Боск сел на постели, он был зол как чёрт, но едва дал волю эмоциям, как почувствовал дурноту. Он прикрыл глаза и переждал приступ. Почему в таком случае вам, шеф, не раскрыть мне глаза на происходящее? Похоже, это ваши люди не понимают, о чём говорят. По городу ходят слухи, что между смертью Конклина и Митталя нет, возможно, никакой связи, а Джонатан Волк о нём вообще нигде не упоминается. А между тем этот, с позволения сказать, механик в синем комбинезоне выбросил из окна Конклина и собирался закопать меня. Кроме того, он один из тех, кто прикончил Паунса. Но несмотря на это, ваши люди хранят по его поводу мёртвое молчание. Или это какая-нибудь тонкая игра, о которой я не имею представления? Или так, шеф, просветите меня на сей счёт. О'кей? Выслушай меня, босс. И очень внимательно. На кого, по-твоему, работал Миттель? Этого я не знаю, но мне всё равно Миттл представлял интересы группы очень могущественных людей, возможно, самых могущественных в этом штате и даже во всей стране, а кроме того, интересы, до да плевать я на это хотел, и интересы большинства членов городского совета. И что с того? На что вы намекаете? На то, что в это дело вовлечен и городской совет, губернатор и ряд сенаторов, и вы стал быть прикрываете их задницы? Босс. Может ты наконец успокоишься и вернёшься к реальности? Послушай только, что ты несёшь. Конечно, же, я не имел в виду ничего подобного. Просто пытаюсь тебе объяснить, что если ты собираешься замарать имя Миттеля, то тем самым скомпрометируешь множество могущественных людей, которые или пользовались его услугами, или ассоциировались с ним в глазах общественности. Всё это может бумерангом больно ударить по управлению. а мне, по тебе, по всем нам, причём во многих отношениях. Вот он что подумал Босс. Прагматик Ирвинг, возможно, в купе с начальником полиции и другими крупными шишками своего ведомства, решил оградить себя и управление от последствий скандала, который последует, если правда по этому делу всплывёт на поверхность. Признаться, от этого граничившего с цинизмом прагматизма очень дурно пахло, как от бочки с гнилой капустой. Босха охватили горечь и разочарование, накрыли его словно волной, и бороться с ними почти уже не было сил. Значит, спуская это дело на тормозах, вы тоже во многих отношениях помогаете этим людям. Я не сомневаюсь, что вы и начальник управления Всё утро провели у телефона, объясняя всё это упоменутым могущественным господам, за что они будут до гроба обязаны и вам лично и управлению в целом. Что и говорить, шеф, очень выгодная сделка, прямо-таки великолепная. При таком раскладе не имеет уже существенного значения, что правдив, в ней места не нашлось, не так ли? Босс. Перезвони этой репортёрше. И скажи, что от удара по голове у тебя в мозгу всё помутилось, и ты Нет, не стану я никому перезванивать. Кроме того, уже слишком поздно. Я всё и рассказал. Нет, не всё. Эта история без купюр компрометирует и тебя самого, не так ли? Всё так. Выходит, Тёрвин обо всём знал или с самого начала Ели будучи умным человеком догадался, что Бос расследует это дело, воспользовался именем Паунса, ответственно ответственен за его смерть, и это знание в настоящий момент являлось его главным оружием против Босха. Если я не смогу удержать это дело в определённых границах, добавил Ирвинг. Мне, возможно, придётся привлечь тебя к ответственности. Меня это мало заботит, тихо сказал Босх. Вы можете делать со мной всё, что угодно, но это дело выйдет таки на свет, шеф. Та правда, которая в нём заключена. Но правда ли это? Верней, вся ли это правда? Я лично сомневаюсь. Да и ты в глубине души тоже всей правды мы не узнаем никогда. Ирвинг замолчал. Бозг ждал, что последует продолжение, и шеф скажет что-нибудь ещё, однако этого не произошло. Молчание затянулось, и Бозг повесил трубку. Потом отключил телефон, устроился поудобнее на постель, закрыл глаза и заснул. Бозг проснулся в 6:00 утра со смутными воспоминаниями о том, что медсёстры неоднократно его будили вечером, чтобы накормить невкусным ужином, а ночью, чтобы сделать укол и измерить температуру. Голова была тяжёлая, как чугунный котёл, но не болела. Осторожно потрогав рану, он обнаружил, что она потеряла болезненную чувствительность. Поднявшись с постели, он сделал несколько кругов по комнате и решил, что вестибулярный аппарат в общем и целом пришёл в норму. По крайней мере, ни дурноты, ни головокружения он не испытывал. Хотя висевшее в ванной комнате зеркало Отразила прежнюю запойную красноту его глаз и фиолетово-багровую расцветку подглазей. Реакция зрачков на свет, по мнению Босха, у него выровнялась. А значит, пора убираться из госпиталя. Не откладывая дело в долгий ящик, он быстро оделся и вышел из палаты, зажав подмышкой портфель и перекинув через плечо грязное, измазанное кровью пальто. Подойдя к находившемуся рядом с сестринским постом лифту, он нажал на кнопку вызова. Расположившеся на посту медсестра с любопытством на него поглядывала. Похоже, она его не узнала после того, как он сменил казённую пижаму на цивильную одежду. Извините, сэр, могу я вам чем-нибудь помочь? Спасибо, я отлично себя чувствую. Вы пациент? Был пациентом, а сейчас ухожу домой. Моя фамилия Бозг лежал в палате 419. Секундочку, сэр, что вы делаете? Говорю же, ухожу, отправляюсь домой. Что? Ничего, просто пришлите мне счёт. Подошёл лифт, и двери раскрылись. Вы не можете так просто уйти, крикнула сестра. Сначала необходимо показаться врачу. Босх поднял руку и помахал ей на прощание. Подождите! Двери закрылись. Босх купил в холле госпиталя газету, вышел на улицу, поймал такси и велел водителю ехать в парк Лебрю. По дороге он успел прочитать статью, написанную Кейшей Рассел. Она была напечатана на первой странице и являлась сокращённым изложением рассказа, нам вчера по телефону истории. Хотя в тексте время от времени повторялось, что расследование продолжается, статья получилась информативной и интересной, и все акценты были расставлены правильно. В тексте неоднократно упоминался и сам Босх как источник информации и главное действующее лицо событий. Ирвинг также был назван источником информации. Босх пришёл к выводу, что заместитель начальника управления, по зрелым размышлениям, решил таки внести свою лепту в работу Кейши. Тем более, что Босх уже предоставил ей львиную долю необходимых сведений. Но это опять же было следствием его прагматического подхода к делу. Он пытался удержать ситуацию под контролем и придерживался консервативных позиций. За резким абзацем, написанным с подачи Босха, следовало сделанное по его настоянию осторожное разъяснение, что расследование продолжается, и окончательные выводы делать пока ещё рано. Больше всего Босху понравилась та часть статьи, где приводились заявления, сделанные по этому делу рядом городских чиновников, в том числе представителями муниципального совета, которые в один голос выражали чрезвычайную озабоченность в связи с трагической кончиной Миттеля и Конклина. а также с их возможным участием в давнем заговоре по сокрытию убийств. В статье также говорилось, что находившийся на жаловании у Миттера некий господин по имени Джонатан Воук подозревается в убийстве и в настоящее время разыскивается полицией. О смерти Паунса упоминалось очень сдержанно. А о том, что Босха какое-то время подозревали в его убийстве, и он использовал имя лейтенанта, что в конечном счёте привело к смерти Паунса. Не было сказано ни слова. В этом разделе статьи просто цитировалось заявление Ирвинга о том, что хотя связи между смертью Паунса и нынешним делом всё ещё исследуются, существует большая вероятность того, что Паунс вышел на тот же самый след, по которому уже шёл Боск. Хотя Ирвинг грозился его выдать, Кейш Рассел он во всяком случае его не сдал. Босх объяснял это тем, что тот не любил демонстрировать общественности грязное бельё управления. Если бы правда о смерти Паунса выплыла наружу, это причинило бы вред не только Босху, но и нанесло ущерб имиджу управления в целом. Так что если Ирвинг и соберётся когда-нибудь его наказать, это будет сделано тихо и в рамках управления, и всё останется шито-крыто. Арендованный Боском Мустанг по-прежнему стоял на парковочной площадке у центра здоровья в Лабрю. Боску повезло, машину не увели, хотя ключи всё ещё торчали в замке дверцы, куда он их вставил в за мгновение до того, как мистер Волк огрел его диском. Расплатившись с таксистом, Боск зашагал к Мустангу. Прежде чем вернуться в гостиницу Марк Твен, он решил съездить в Маунт Олимпус. воткнув вилку мобильника в гнездо для электрической зажигалки и поставив его на подзарядку, он вырулил на Laurel Canyon Boulevard и поехал вверх по склону. Доехав до Hercules Drive, он притормозил перед запертыми воротами, похожими на космический корабль дома Миттеля, поверх которых была наклеена жёлтая предупреждающая лента полицейского департамента. Ни на подъездной дорожке, ни на парковочной площадке перед домом машин не было. Вокруг царили покой и тишина, но Боск знал, что не пройдёт и недели, как на металлической решётке ворот появится объявление "Продаётся", и в дом въедет очередной гений политических махинаций, который будет считать, что всё вокруг, включая лежавший внизу город, принадлежит ему. Боск поехал дальше. В любом случае созерцание дома Миттеля не являлось целью его поездки. Он хотел выяснить обстановку. Через 15 минут Боск подкатил к знакомому повороту на улице Вудра-Уилсона и обнаружил, что знакомый ему как свои 5 пальцев кусок урбанистического пейзажа исчез. Иначе говоря, его дома больше не было. Он зиял своим отсутствием среди других домов, как зияет пустота на месте удалённого зуба в некогда безупречной улыбке. В нескольких ярдах от того места, где он жил, Стояли два огромных металлических контейнера, наполненных строительным мусором, кусками дерева и скоррёженными металлическими конструкциями и битым стеклом, то есть всем тем, что было раньше его домом. Ещё один контейнер поменьше стоял на обочине, и босс подумал, что строители, возможно, сложили туда остатки его имущества, извлечённого из дома перед сносом. Он прошёл по выложенной каменными плитами дорожке, который раньше вела к дверям его дома и заглянул в образовавшийся при сносе неглубокий котлован. На месте остались лишь вмурованные в скальную породу стальные пилоны, торчавшие из земли подобно крестам на кладбище. Он мог бы снова начать строиться на этом участке, если бы у него возникло такое желание. Потом его внимание привлекло движение в окружавших пилоны зарослях акации. Он заметил в переплетении их ветвей что-то коричневое, а затем увидел голову койота, кравшегося в гуще колючих кустов. Койот не слышал Босха, и не поднял на него глаз, а вскоре вообще исчез в зарослях. Босх постоял минут 10, покуривая и всматриваясь в кусты, но увидеть койота снова ему так и не удалось. Мысленно попрощавшись с этим местом, он пошёл прочь. Босх знал, что сюда Он больше никогда не вернётся. Когда Боск приехал в отель Марктвен, деловое утро города ещё только начиналось. Из своей комнаты он слышал, как спускался по холму мусоровоз, собирая накопившийся за минувшую неделю мусор. Это напомнило ему о снесённом доме, брэнные останки которого легко уместились всего лишь в двух контейнерах. От печальных размышлений его отвлекло завывание полицейской сирены. Он знал, что проживая в Марктвене, часто будет слышать этот звук, поскольку в нескольких кварталах от гостиницы находится полицейский участок. Пройдясь по своим двум комнатам, он ощутил странное беспокойство, словно находясь здесь, пропускает нечто очень важное. Сделав ещё один круг по своему временному пристанищу, он сварил себе кофе, воспользовавшись для этого захваченной из дома кофеваркой, но внутреннее неустройство только усилилось. Бокс снова развернул газету, но в ней не содержалось ничего интересного, кроме статьи Кэриш Расл на первой странице, которую он уже прочитал. Тем не менее, он пролистал вторую часть Los Angeles Times, где в разделе Metro наткнулся на заметку, в которой говорилось, что в скором времени в общественной приемной муниципалитета будут установлены полинепробиваемые стёкла. дабы защитить чиновников, если в приёмную ворвётся вооружённый автоматом маньяк и откроет по окошечкам стрельбу. Отшвырнув с отвращением вторую часть газеты, босс снова взялся за первую. Перечитывая статью о проведённом расследовании, он не смог отделаться от ощущения, что им допущена какая-то ошибка или что-то в этом деле ускользнуло от его внимания. И кейшеррал была здесь ни причём. Репортаж написан отменно. Проблема заключалась в том, что он впервые увидел эту историю на бумаге. И теперь она казалась ему не столь убедительной, как в момент пересказа Ирвингу или Кейше.